Глава 9 А время идёт. Зима миновала, опять наступает весна. Разумеется, однажды исаку понадобилось в село. Его спросили, зачем? «Да не знаю», — ответил он. Но хорошенько вымыл телегу, приладил сиденья и поехал. И, разумеется, повёз с собой разной провизии Элесиусу в Великое. Ведь ни разу никто не уезжал из Селанра без той или иной посылки Элесиусу. Выезды Исаака были вовсе незаурядным событием. Он ездил очень редко, обыкновенно посылал вместо себя Сиверта. На двух первых хуторах хозяева стоят в дверях землянки и говорят друг другу, «Это самый Саак, Зачем он едет сегодня?» Когда он проезжает мимо Лунного, у окна стоит Барбара с ребёнком на руках, смотрит на него и думает, «Это самый Исаак!» Он подъезжает к Великому и останавливается. «Тпру! Элесиус дома!» Элесиус выходит. «Да, он дома, ещё не уехал, но собирается в весеннюю поездку по южным городам». «Вот тут мать что-то такое тебе прислала», — говорит отец. «Не знаю что, ну верно пустяки». Элесиус вынимает горшки, благодарит и спрашивает. «А письмеца или чего-нибудь такого нет?» «Как же», — отвечает отец и начинает шарить по карманам. «Должно быть от маленькой Ревекки». Элесиус берёт письмо, — Его-то он и ждал, он чувствует, что оно плотное и толстое, и говорит отцу. «Жалко, что ты приехал так рано. Лучше бы и денька через два. Но, может, ты подождёшь немножко и свезёшь мой чемодан?» Исаак слезает и привязывает лошадь. Он обходит участок. Маленький доверенный Андерсон — неплохой землепашец, за счёт Элесиуса, конечно. Сиверт приезжал ему помогать с лошадью из Саландра — Но он и сам осушил порядочный участок болота и нанял человека обложить камнями канавки. Нынче великом не придётся покупать корма для скотины, а на будущий год Элесиус сможет, пожалуй, держать лошадь. Этим он обязан интересу Андерсона к сельскому хозяйству. Некоторое время спустя Элесиус кричит, что он уложил чемодан и готов. Сам он тоже стоит на крыльце, готовый к отъезду. На нём красивый синий костюм, белый воротничок, на ногах галоши, в руках тросточка. Правда, он приедет за два дня до отхода парохода, но это не беда, он может подождать в селе, ему всё равно, где быть. И вот отец с сыном едут. Доверенный Андерсон стоит в дверях лавки и говорит «Счастливого пути». Отец заботится о сыне и хочет предоставить сиденье ему одному, но Элесиус сейчас же отказывается и садится сбоку. Они приезжают мимо брейдаблика И Элесиус вдруг вспоминает, что позабыл одну вещь. «Пру!» «Что такое?» — спрашивает отец. «О, зонтик!» Элесиус позабыл дождевой зонт, но не решается сказать и говорит только, «Ну, делать нечего, поезжай». «Не повернуть ли?» «Нет, поезжай дальше». Но, во всяком случае, чертовски досадно, что он стал так забывчив. Это в торопях от того, что отец ходил по участку и ждал. Теперь Элесиусу придётся купить второй зонт, чтобы ходить с ним в тронгеме, когда туда приедет. Ведь то, что у него будет два зонта, никакой разницы не составит. Однако он так сердит на себя, что соскакивает на землю и идёт позади телеги. Так им не удаётся особенно много побеседовать, потому что отцу приходится каждый раз оборачиваться и говорить через плечо. Он спрашивает, «Ты надолго уезжаешь?» Элесиус отвечает, неделя на три, самое большое на месяц». Отец удивляется, как это люди не путаются в больших городах и не попадают невесть куда. Но Элесиус отвечает, что если говорить о нём, то он привык к городам и ни разу не плутал, с ним этого никогда не случалось. Отцу совестно сидеть одному, он говорит, Не, теперь поезжай ты, мне надоело». Но Элесиус ни за что не хочет согнать отца с сиденья и предпочитает сесть сам. Но сначала они закусывают из большой отцовской котомки, потом едут дальше. Они подъезжают к двум нижним хуторам, и сразу видно, что они приблизились к селу, В обеих усадьбах белые занавески на маленьких оконцах, выходящих на дорогу, а на коньке Сенавала укреплена жердь для флага в честь 17 мая. «Это сам Исаак», — говорят люди на обоих хуторах, увидя проезжающих. Наконец, мысли Элесиуса настолько отходят от его собственной особы и его собственных дел, что он спрашивает, «Зачем ты едешь сегодня?» «Хм», — отвечает отец, «да ни незачем». Но Элесиус ведь уезжает, так что не беда, если он и узнает. «Да вот, еду за Кузнецовой и Инсиной», — признаётся отец. «Стоило ли тебе ехать из-за этого самому? Разве не мог бы съездить Сиверт?» — спрашивает Элесиус. «Вот тебе и раз». Элесиус ничего не понимает. Он думает, значит, что Сиверт поехал бы за Кузнецовой и Инсиной после того, как она так заважничала, что уехала из Селандра. «Нет». В прошлом году насчёт сенакоса у них было неважно. Правда, Ингер здорово работала, как и обещала. Леопольдина тоже делала своё. Да кроме того, у них были конные грабли. Но сено — частью тяжёлая Тимофеевка, а покос — большой. селанра теперь большое хозяйство. У женщин много другой работы, помимо уборки сена. Сколько скота, кушанье надо приготовить вовремя, доварить сыр, дозбивать масло, достирать, допечь хлебы — Мать и дочь выбивались из сил. Исаак не хотел пережить второе такое лето. Он заявил, что Иенсина должна вернуться, если она свободна. Теперь Ингер тоже ничего не имела против. Она опять образумилась и отвечала «По мне, делай как хочешь». Ингер стала теперь рассудительнее. Немалая штука вернуть себе разум, когда его потеряешь. Ингеру уже не нужно тушить внутренний жар, не нужно держать в узде какое-то особенное буйство — Зима остудила её, жар у неё остался для домашнего употребления. Она начала понемножку полнеть, стала красивая, статная. Удивительная она была женщина. Она не увидала, не отмирала по частям. Может быть, это происходило от того, что цвести она начала так поздно? Бог знает, от чего всё происходит. Ничто не имеет одной единственной причины. Всё имеет целый ряд причин. Разве Ингер не пользовалась величайшим уважением у кузнечих? За что кузнечихи могли её осуждать? Благодаря обезображенному лицу она пропустила зря свою весну, потом её посадили в искусственную атмосферу и на шесть лет оторвали от лета. Так как в ней оставалась жизнь? Осень её поневоле должна была дать буйные побеги. Ингер была лучше всяких кузнечих, немножко повреждённая, немножко искривлённая, но хорошая от природы, добродетельная от природы. Отец и сын едут, подъезжают к гостинице Бреда Ольсена и ставят лошадь в сарай. Уж вечер. Они входят в дом. Бреде Ольсену удалось снять этот дом. Это был нежилой дом, принадлежавший торговцу. Сейчас в нем устроены две комнаты и две коморки. Он неплох и стоит на хорошем месте. Заведение охотно посещается любителями кофе и жителями соседних сел и деревень, приезжающими к пароходу. Кажется, на этот раз Бреде повезло — Он попал на своё настоящее место и этим обязан своей жене. Действительно, мысль о кофейне и гостинице пришла жене Брэда, когда она продавала кофе на аукционе в Брейдеблике. Очень уж весело было торговать, чувствовать между пальцами скиллинги, наличные деньги. С тех пор, как они попали сюда, дела идут отлично. Жена продаёт теперь кофе всерьёз и даёт приют многим, у кого нет крыши над головой. Приезжающие её благословляют, Конечно, ей помогает дочь, Катерина, она уже взрослая девушка и отлично прислуживает. Но, конечно, это вопрос времени, потому что Катерине недолго придётся пробыть в родительском доме и прислуживать. Но пока что оборот очень приличный, а это самое главное. Начало было очень хорошо, и было бы ещё лучше, если бы торговец не подвёл с крендельками и печеньем кофе. А то в праздник 17 мая весь народ сидел и тщетно требовал хлеба, кофе, и печенье. Это научило торговца запасаться печеньем к сельским торжествам. Семья Бреда и сам он как-никак кормится своим предприятием. Частенько обед состоит из кофе с черствым хлебом и печеньем, но это все-таки поддерживает жизнь, а дети приобретают благородную, можно даже сказать, изысканно благородную наружность. «Не у всех есть хлеб и кофе», — говорят сельчане. Семья Брэда, по-видимому, живёт хорошо. Они даже держат собаку, которая обходит гостей, ластится, получает лакомые куски и жиреет. Такая жиренная собака ещё как может рекламировать кухню и стол в гостинице. Сам Брэда Ольсен играет в этом доме роль хозяина. Попутно он успел упрочить своё общественное положение. Он снова состоит понятым и постоянным спутником Ленсмана — и одно время к услугам его очень часто прибегали. Но в последнюю осень дочь его, Барбара, не поладила с Ленсманшей из-за безделицы, попросту сказать, из-за вши. И с того времени бреды стали недолюбливать в доме Ленсмана. Но бреды от этого не очень в накладе. Есть и другие господа, которые теперь обращаются к нему как раз для того, чтобы позлить Ленсманшу. Таким образом, он в большом фаворе у доктора, а пастерша, Так той вот, у свиней-то столько нет, сколько раз она посылала за бреды их колоть. Это его собственные слова. Но, конечно, частенько семье Бреда приходится туговато. Они не все такие жирные, как собака. Ну да, слава богу, у бреды характер лёгкий. Дети всё растут и растут, говорит он, хотя постоянно появляются новые малютки. Те, что выросли и уехали, заботятся о себе сами и изредка посылают кое-что домой. Барбара живёт замужем в лунном, а Хельге служит в сельдяной артели. Они уделяют родителям немножко провизии или денег, когда могут. Даже Катерина, прислуживающая дома, и та умудрилась сунуть отцу в руку пять крон как-то зимой, когда им пришлось очень туго. «Вот так девчонка», — сказал Бреда, и не спросил, откуда у неё бумажка и за что она её получила. «Так ведь и следует, дети должны любить родителей и помогать им». В этом отношении Брэда недоволен сыном Хельги. Частенько Брэда стоит в мелочной лавке, окружённой слушателями, и развивает свои взгляды на обязанности детей к родителям. Взять для примера сына моего Хельги. Если он курит табак или выпьет рюмочку, я против этого ничего не скажу. Все мы были молоды. Но непорядок, что он посылает нам письмо за письмом с одними поклонами. Непорядок, что он заставляет мать свою плакать. Это безобразие. В старину было по-другому. Дети не успевали вырасти, как сейчас же поступали на службу и начинали помаленьку помогать родителям. Да так и должно быть. Разве не отец и мать носили их сначала под своим сердцем и трудились до кровавого пота, чтобы прокормить их, пока они не вырастут? А они это забывают. И Хельгия словно услышала речь отца, потому что вдруг пришло от него письмо с бумажкой. «Целых пятьдесят крон». И тут семья Бреда закутила вовсю. Купили мясо и рыбы для варева, и лампу с подвесками для парадной комнаты в гостинице. День прошёл, чего же больше? Жила семья Бреда, жила, перебиваясь хлеба на квас, но без больших трудов. Чего больше желать? «Вот так гости!» — сказал Бреда, провожая Исаака и Элесиуса в комнату с висячей лампой. «Нет, что я вижу!» «Ведь ты, надеюсь, не уезжаешь, Исаак?» «Нет, я только кузнецу по делу». «Так, значит, это Элесиус опять собрался на юг по городам?» Элесиус привык к гостиницам. Он располагается как дома, вешает пальто и палку на стену и заказывает кофе, закуску у отца с собой в котомке. Катерина приносит кофе. «Нет, пожалуйста, не платите», — говорит Брэдэ. «Я так часто бывал с Силанра, и вы меня угощали, а у Элесиуса я и посейчас записан в книгах. Не бери ни одной эры, Катерина» но Элесиус платит, вынимает кошелёк и платит, а потом даёт ещё двадцать эра. Не безделится. Исаак уходит к кузнецу, а Элесиус остаётся. Он говорит, что нужно Катерине, только самое необходимое, не больше. Разговаривать же предпочитает с её отцом. Нет, Элесиус не гоняется за девицами. Его точно оттолкнуло от них когда-то. С тех пор он утратил к ним интерес. Может быть, В нём никогда и не было заложено любовного влечения, о котором стоило бы говорить, раз он живёт так, зря. Редкий экземпляр в деревне, господин с тонкими руками и женской страстью, к фронтовству, зонтиком, тросточком и галошем. Испортили, что ли, подменили этого непонятного холостяка, и усы-то у него не хотят как следует расти. Но может быть и так, что поначалу он и был правильно устроен для продолжения рода, а потом попал в искусственную обстановку и превратился в кастрата? Или же он так усердно занимался в конторе в мелочной лавке, что вся его непосредственность исчезла? Может быть и так. Во всяком случае, он живёт добродушный и бесстрастный, немножко слабый, немножко апатичный и уходит всё дальше по своему ложному пути. Он мог бы завидовать любому человеку в деревне, но не способен даже на это. Катерина привыкла шутить с гостями и подразнивать Элесиуса, что, наверное, он опять едет на юг к своей душеньке. «У меня другое на уме», — отвечает Элесиус. «Я еду по делам, завязываться на шене». «Не приставай с глупостями к приличным гостям, Катерина», — останавливает её отец. О, Бредо Ольсон также вежлив с Элесиусом, так почтителен, что прямо удивительно. Да ему и приходится быть таким. Это очень умно. Он должен в лавку в великом... Он стоит сейчас перед своим кредитором. А Элисиус, ха, ему нравится эта вежливость, и он милостиво отвечает на неё, «Ваше благородие», — называет он Брэда в шутку и ломается. Рассказывает, что позабыл свой дождевой зонт. «Мы как раз проезжали мимо Брейда Блика, и в эту минуту я и вспомнил про зонт», — Брэда спрашивает. «Ведь вы, наверное, пойдёте к нашему торговцу вечерком на стаканчик пунша?» Элисиус отвечает. «Да, будь я один, но со мной отец». Брэда настроен приятно и продолжает разговор. Послезавтра приезжает сюда один человек, который возвращается в Америку. Он приезжает домой на побывку? Да, он из Верхнего села. Уезжал бог знает на сколько лет, а теперь прожил зиму дома. Чемодан его привез сюда подводчик. Вот это так чемодан. «Я сам частенько подумываю об Америке», — откровенно говорит Элесиус. «Вы?» — восклицает Брэда. «Да разве вам это нужно?» Я, может быть, не остался бы там на вечные времена, не знаю, но я уж много путешествовала, хотелось бы побывать и там. Разве что так. А они зарабатывают там пропасть денег в этой Америке. Вот взять хоть этого парня, с которым я разговаривал. Он устраивал эту зиму пиры за пирами у себя в селе, а когда приходит ко мне, то говорит «дай мне целые кофейни кофе», и всё, говорит, печенье, какое у тебя есть. Хотите посмотреть его чемодан? Пошли в коридоры осмотрели его чемодан. «Чудо на земле! Так и горит со всех сторон от металла и блях, с тремя пряжками, не считая замка. Не вскрыть отмычкой», — говорит Бредо, словно пробовал. Они вернулись в комнату, но Элесиус вдруг притих. Этот американец из верхнего села уничтожил его. Он совершал свои путешествия как самый важный чиновник. Ясно было, что Бредо увлечён этим субъектом. Элисиус спросил ещё кофе и попробовал тоже разыграть богача. Потребовал кофе-печенье, покормил им собаку, но чувствовал себя ничтожным и обескураженным. Что такое его чемодан перед тем чудом? Вот он стоит, чёрная клеёнка, углы потёрлись и побелели, ручной саквояж. я ей Он купит себе великолепный чемодан, как только приедет на юг. Вот посмотрите. «Вы напрасно беспокоитесь кормить собаку», — сказал Бредд. И Элесиус опять почувствовал себя до некоторой степени человеком и закривлялся. «Прямо колоссально, до чего жирна эта собака!» — сказал он. Одна мысль перегоняла у него другую. Он прервал беседу с Бреда и вышел, пошёл в сарай к лошади. Здесь он вскрыл конверт, лежавший у него в кармане. Он просто сунул его тогда, не посмотрев, сколько в нём денег. Он уж раньше получал такие письма из дома. И в них всегда лежало несколько кредиток, пособия на поездку. Что-то в нём теперь. Большой лист серой бумаги, разрисованный маленькой ревекой для братца Элесиуса, потом записочка от матери. А ещё что? Ничего? Больше ничего. Никаких денег. Мать писала, что не решилась больше просить денег у отца, потому что сейчас от капитала, который они получили за Медную гору, почти ничего не осталось. Всё пошло на покупку Великого, а потом на товары и на поездки Элесиуса. Придётся ему на этот раз справиться как-нибудь самому, потому что деньги, какие ещё есть, должны пойти сёстрам, а то они останутся совсем уж безо всего. Счастливого пути и с любовью низкий поклон. Никаких денег. Своих денег на поездку на юг Олесиусу не хватало. Он выскреб кассу в своей лавке и собрал не очень много. Ах, как же он сглупил, послав недавно своему поставщику в Бергене денежное письмо в уплату по нескольким счетам. Это могло бы подождать. Разумеется, он поступил очень легкомысленно. Пустился в путь, не распечатав предварительно письма. Он мог бы избавить себя от поездки в село со своим несчастным чемоданом. А вот теперь извольте радоваться. Отец возвращается от кузнеца, удачно покончив дело. и сину отпустят с ним завтра. иен не упрямилась, не заставила себя упрашивать. Она сразу поняла, что им в селе Ланра нужна работница на лето, и согласилась поехать. Опять правильное поведение. Пока отец рассказывает, Элисиус сидит и думает о своём. Он показывает отцу чемодан американца и говорит, «Как бы я хотел быть там, откуда приехал этот чемодан?» Отец отвечает, «Да оно бы неплохо». Наутро отец собирается в обратный путь, запрягает лошадь и едет к кузнецу за инсиной и её сундучком. Элисиус стоит всё время и смотрит им вслед. Когда они скрываются за опушкой леса, он расплачивается в гостинице и даёт на чай. «Пусть чемодан мой постоит у вас до моего возвращения», — говорит он Катерине и уходит. «Элесиус, да куда же он идёт? У него только одно место, куда пойти». Он поворачивает назад. Приходится опять постучаться домой. Он идёт по пустоши, прежней дорогой, стараясь держаться на таком расстоянии позади отца и Инсины, чтобы они его не увидали. Так идёт он дальше и дальше. И теперь начинает завидовать каждому хуторянину. Жаль лесиуса, он совсем сбился с толку. Разве у него нет торговли в Великом? Да ведь не на чем разыгрывать барина. Он совершает слишком много интересных поездок для завязывания сношений, они обходятся слишком дорого. Он ездит недёшево. «Не надо быть мелочным», — говорит Элесиус, и даёт двадцать эра, когда мог бы обойтись десятью. Торговля не может прокормить этого расточительного человека. Ему необходимы прибавки из дому. Сейчас участок Великом даёт картофель, ячмень и сено для домашнего обихода, но остальные припасы приходится посылать из селанра Это всё? Северт возит товары Элесиусу бесплатно с пристани. Всё ли? Мать должна добывать ему денег от отца на разъезды. А теперь-то всё ли? Самое худшее осталось. Элесиус действует как безумец. Ему так льстит, что люди приходят из села за покупками в Великое, что он с радостью отпускает им в кредит. Когда об этом узналось, народу стало приходить всё больше и больше, и все забирают в кредит. Творится чёрт знает что. Элесиус очень добрый, отпускает. Лавка опустошается, снова наполняется. Всё это стоит денег. Кто же платит? Отец. Вначале мать его была верным адвокатом. Элисиус считался в семье светлой головой. Ему надо дать настоящий ход. Вспомни, как дёшево он купил великой и как он точка в точку угадал, сколько за него дать. Когда отец говорил, что из его торговли выходит чепуха, мать отвечала «Что ты понимаешь?» Она даже сердилась за такие грубые выражения. Выходило чуть ли не так, что почтенный Исаак слишком неуважительно относится к лесиусу «Ну да». Мать сама путешествовала, повидала свет, она понимала, что в сущности Элесиус пропадает в деревне, он привык к лучшим условиям жизни, стал общительнее и подвижнее, ему не здесь общество, равных ему по развитию. Он слишком много тратил на нестоящих людей, но это он делал не по испорченности и не для того, чтобы разорять родителей, а исключительно из благородства и доброты характера, ему хотелось помочь людям, стоящим ниже его. «Господи, да ведь во всей округе только у него одного и есть белые носовые платки, которые постоянно приходится стирать». Когда люди доверчиво обращались к нему за кредитом, если бы он ответил «нет», это поняли бы так, что он не такой добрый человек, каким его все считали. Кроме того, в качестве местного горожанина и гения у него были особые обязанности. Всё это мать принимала во внимание. Но отец, не понимавший по этой части ниаза, Раскрыл ей однажды глаза и уши. «Посмотри, вот что осталось от денег, какие мы получили за Медную гору». «Так», — сказала она, — «а остальные где?» — их забрал Элесиус. Она всплеснула руками и воскликнула. «Нет, пора ему взяться за ум. Нет, пора ему взяться за ум». «Бедный Элесиус, он так изболтался, стал таким никчемным». Ему следовало бы всё время оставаться деревенским жителем. Теперь он человек, научившийся писать буквы. У него нет инициативы, нет глубины. Но он вовсе не злодей не ища диада. Он не влюблён и не чистолюбив. Он почти ничто, даже и ничтожество-то не очень большое. На этом молодом человеке словно лежит печать какого-то несчастья и обречённости, словно заложена в нём какая-то порча. Пожалуй, было бы лучше, если б добрый окружной инженер не заметил его в детстве и не брал к себе в город, чтобы сделать из него человека. Должно быть, у мальчика подрезали корни, и он зачах. Всё, что он затевает, указывает на какой-то таящийся в нём дефект, какую-то черноту на светлом дне. Он всё идёт и идёт. Телега проезжает мимо Великого. Элесиус сворачивает в сторону и тоже обходит Великое. Что ему делать дома, в своей лавке? Телега подъезжает к Силанра ночью. Элесиус подходит следом за нею. Он видит, как Сиверт выходит во двор и удивляется при виде инсины. Они здороваются за руку и оба улыбаются. Потом Сиверт берёт лошадь и уводит её в конюшню. Элесиус отваживается подойти ближе. Гордость семьи теперь отваживается подойти. Он не идёт, он крадётся, застаёт Сиверта в конюшне. — Это я, — говорит он. — И ты тоже? — — говорит Сиверт и опять удивляется. Между братьями начинается тихий разговор. Не упросит ли Сиверт мать, чтобы она дала сколько-нибудь денег на дорогу? Пусть выручит его. Так как сейчас больше не может продолжаться. Элесиус устал. Он давно уже об этом думал. Это должно случиться сегодня же ночью. Большое путешествие. Америка. Сегодня же в ночь. — Америка! — громко произносит Сиверт. — Тише! Я давно об этом думал. «Теперь ты должен уговорить мать. Так больше нельзя. Я давно об этом думал». «Но в Америку?» «Как же так?» — говорит Сиверт. «Нет, не надо этого делать. Непременно. Я сейчас же уйду и захвачу пароход». «Тебе, верно, надо поесть?» «Я не голоден». «А поспать?» «Нет». Сиверт любит брата и отговаривает его. Но Элесиус стоек, раз в жизни он стоек. Сиверт совсем сбит с толку. Сначала он взволновался при виде инсины, а теперь вдруг Элесиус хочет покинуть родину. Всё равно, что этот цвет. «А как же великая?» — спрашивает Сиверт. «Пусть достанется Андерсону», — отвечает Элесиус. «Как же оно может достаться Андерсону? Разве он не женится на Леопольдине?» «Не знаю. Да, наверное, женится». Они говорят шепотом и не могут наговориться. Сиверт предлагает позвать отца, чтобы Элесиус поговорил с ним сам, но... «Нет, нет», — шепчет Элесиус, — «он не может. У него никогда не хватало храбрости встречаться лицом к лицу с подобными опасностями. Ему всегда был нужен посредник». Сиверт говорит, «А мать, ты ведь знаешь, какая она. Тебе не избежать слёз и уговоров». «Она не должна знать». «Нет», — соглашается Элесиус, — «она не должна знать». Сиверт уходит, пропадает на целую вечность, потом возвращается с деньгами. «Много денег». «Вот, больше у него нет. Как думаешь, довольна?» «Сосчитай, он не считал». «А что отец сказал?» «Да ничего особенного. Подожди минутку, я сейчас оденусь и провожу тебя». «Не надо, ложись спать». «Ну ты что же, боишься остаться один в темноте в конюшне?» спрашивает сиверц со слабой попыткой подбодриться. Он уходит на минуту и возвращается одетый. На плече у него отцовская котомка с припасами. Когда они выходят из конюшни, их встречает отец. «Я слышал, ты собираешься уехать очень далеко», — говорит он. «Да», — отвечает Элесиус, — «но я вернусь». «Ну-ну, что же это я тебя задерживаю», — бормочет старик и круто поворачивается. «Счастливого пути!» — как-то странно взлаивает он и поспешно уходит. Братья спускаются по направлению к равнине, пройдя немного, садятся и закусывают. И оказывается, что Элесиус очень голоден, он никак не может наесться. Стоит чудесная весенняя ночь, На холмах, во многих местах, такую тетерева, и этот родной звук на минуту сжимает изгнаннику сердца. Такая хорошая погода», — говорит он. «А теперь иди домой, Сиверт». «Ну», — говорит Сиверт, — и идёт дальше. «Они проходят мимо Великого, мимо Брейда Бляка. Все время то тут, то там, на холмах, такую тетерева. Это не духовная музыка, как в горах, нет, но это голоса, благосвет, весна пришла». Вдруг слышатся с вершины дерева первая пташка. Она будет другую, со всех сторон несутся вопросы и ответы. Это больше, чем песнь, это словословие. Должно быть, изгнанник чувствует что-то вроде тоски по родине, какую-то безнадёжность. Он едет в Америку, и никто не созрел для этого путешествия так, как он. «Ну а теперь, Сиверт, тебе пора поворачивать», — говорит он. «Хорошо, хорошо», — отвечает брат, — «раз тебе так хочется». Они садятся на опушке и видят впереди село, торговую площадь, пристань, гостиницу Бреды. Несколько человек копошатся возле парохода, готовясь к отплытию. «Однако мне, пожалуй, некогда сидеть», — говорит Элесиус, вставая. «Жалко, что ты так далеко уезжаешь», — говорит Сиверт. Элесиус отвечает, «Да ведь я вернусь, и тогда у меня будет не какой-нибудь клеенчатый чемодан для разъездов». Прощаясь, Сиверт суёт брат в руку какую-то вещичку завёрнутую в бумагу. «Что это?» — спрашивает Элесиус. Сиверт отвечает «Пиши почаще» и уходит. Элесиус развертывает бумажку и смотрит. «Это золотая монета. Те 20 крон золотом». «Нет, не надо, зачем ты это?» — кричит он. Сиверт не останавливается. Пройдя немного, он поворачивает назад и опять садится на опушке. Внизу у парохода становится всё оживлённее. Он видит, как люди поднимаются по трапу, вот поднимается брат пароход отчаливает и элесиус уезжает в америку. Он так и не вернулся.